День прошёл так себе. Трижды меня поднимали и дважды вне без причины за нами гнались, и мы уходили, пользуясь превосходством скорости и на ходу меняя маршрут. Нас пытались загнать в ловушку, по дыму впереди было ясно, что на нас с сыпью идут и несколько боевых кораблей. В общем, японцы крепко за нас взялись и спасали нас только отличная скорость Волги и везение. За гелом темноты нам удалось выйти, а до этого нас отчаянно гоняли и не безрезультатно. Запасы угля скоро покажут дно. Такие гонки для топлива губительны. Будем искать, где можно пополнить. Китайцу я сделал заказ, он обещал помочь. Кстати, по китайцу. Теперь, когда японцы да и наглечани знают, что я кручусь рядом с Цендао, и у меня там контакт Мы изъяли место и узовя наших встреч. Отныне, в сотне миль от Цюндао под видом поломки машин будет лежать в дрейфе грузовое судно под китайским флагом. На борту будут находиться сыны этого старого контрабандиста, как его доверенное лицо, и несколько перегонных команды, чтобы забирать призы. В всякий раз я буду давать новые координаты для очередной встречи, и всякий раз это будет новое место. Денёк выдался непростой. В 4 часа дня бета ушёл отдыхать, а его место занял вдохнувший альфа. А когда стемнело, на мостике уже снова был бета. Хочу сказать, что убегать от этих загонных команд, в которых, кажется, помимо прочего, были пара броненосных крейсеров и три вспомогательных, я не собирался. Дождись ночи, это моё время, а потом покажу, что зубы у меня имеются. А то ишь, обрадовались, что нашли меня и гоняет. И мне нужны были языки, причем знающие языки. Поэтому, бежав за горизонт, я по большому кругу стал сближаться. В эфире стояла сплошная морзянка. Как сообщили Зайцев с моим учителем японского, который помогал расшифровывать сообщения, там стояла ругань о том, что нас упустили. Ловушка должна была захлопнуться, Нас загоняли на этих кабанчиках броненосные крейсера, которые в своих орудиях быстро бы сделали из нас дуршлаг, если бы подошли чуть ближе. Однако мы ускользнули, потому что один из вспомогательных крейсеров оплошал. Мы с ним даже перестрелку устроили, с результатом в нашу пользу. За это время мои яртилеристы отлично натренировались, да и практического опыта было немало. Так что коллегам пришлось спасать японца, получившего несколько пробоин. А командовал этой загонной охотой адмирал Урил. Долго она отгоняла одна из его собачек, способная держать ход. Пусть и недолго, в двадцать три узла. Вот он нас погонял. Другие были менее скоростные. Им бы помогли миноносцы, это как раз их работа. Нас войной ночь не спасла, но мы за весь день ни одного не видели. Почему? Не знаю. Выясню у японцев, когда языка возьму. Вопросов к ним стало куда больше. Японцы своё дело здали неплохо, хоть и ночь была, но к их кораблям так просто не подберёшься. Да они снова рассыпались в сепью и начали прочёсывать воды в тех местах, где видели меня последний раз. Не сво더라 на то, что японцы шли без ходовых огней. Они каждые 5 минут включали прожектора и освещали воды вокруг до горизонта. Так что, если рвануть к ним, за 5 минут всё равно не успеть подобраться до дистанции пуска мин. Нас обнаружат. Так адмирал Уриус своё дело знал хорошо. И то, что его подчинённые плашали и упустили меня, не его вина, а отсутствие быстроходных кораблей. Да что может сделать одна собачка, способная держать скорость на уровне моей? Но не быстрее. Ошибка японцев в отсутствии миноносцев. Каждые 10 минут мне приносили расшифрованные сообщения японцев, общавшихся между собой без всяких кодов. Я читал. Капитаны кораблей-загончиков тоже говорили о том, что без миноносцев такие поиски обречены на провал. Капитан броненосного крейсера, на котором был адмирал, это был Адзума. А второй, похоже, Иватэ. Ещё раз объясню то, что, похоже, и так все знали. Миноносы должны были участвовать, выделили целый отряд, и они уже вышли, но их перехватили и отправили на другое задание, не менее срочное. Два миноноса из отряда всё же оставили, но пока они сюда спешили, у одного из них произошла серьёзная поломка машин, и второй миноносе зав первый на буксир направился к их базе. Знаете, многие историки в моём родном мире, где я умер, не раз говорили, что в этой войне японцы не должны были выиграть, что лишь череда странных удач с их стороны и неудач с русской предопределили победителей. Я не ставил под сомнение мнение историков, сам так считал. И тут японцам также сопутствовала удача, которая изменяла ей всякий раз при встрече со мной, своими блестяцами. Любопытное наблюдение. Сейчас у меня целая ночь впереди, и я уже придумал, как наказать японцев. Посреди череды приказов от Уриу, корабли-загонщики начали выстраиваться в линию. И пока шла такая неразбериха, я втиснулся между той самой собачкой и вспомогательным крейсером. Уриу приказал соблюдать между кораблями дистанцию в 10 кабельных, так что японцы раздвинули свои ряды посолить, мне встать в их строй. На таком расстоянии, почти 2 км, осветить соседо можно, но подробно его не рассмотреть. Так что мы участвовали в загоне сами в себя, освещая каждые 5 минут окрестности и соседей. Японцы своих не пересчитывали, а в эфире мы молчали и только слушали. Так что японцы даже не заметили, что у них появился лишний загонец. Я думаю, они просто не ожидали подобной наглости с нашей стороны. Следующие два часа прошли вполне спокойно. Мы трижды меняли направление поисков, но были вынуждены констатировать, что упустили «Волгу». Все это я вносил в боевой журнал. Для чего это нужно? Да чтобы сблизиться с собачкой и атаковать ее, когда она этого не ждет. Мы же свои. Когда в эфире прозвучал сигнал сбора, Мы повернули и начали нагонять собачку. У неё как раз сработали прожектора, и у нас было 5 минут. Полная боевая тревога уже была сыграна. Мы успели и первая самоходная мина благополучно сошла с аппарата. А вот вторая наполовину высунулась и замерла. Минёр бросились колдовать над ней. Дадак, она вообще первого аппарата не промахнулся, видя тёмную массу крейсера недалеко от нас. Выпустил прицельно и попал. Да, если я хотел заявить о своем тут присутствии, то у меня получилось. Лучше не придумаешь. При попадании в корму произошел подрыв погребов. Яркий грибовидный стол погоня. Я бы надал понять, что тут происходит. А ведь сперва я хотел по-тихому торпедировать издалека и один только вспомогательный крейсер. Остальные вряд ли бы что поняли. Сгинула собачка и всё. А нам теперь уже и понимать нечего. Валить надо. Быстро, подбираем тех, кто уцелел и уходим, скомандовал я. Мы подскочили к пятну мусора, которое осталось от уже ушедшего на дно крейсера. Это был Йосино. Шлёпки спускать времени не было. Едали к концу спетлями и так вытянули на удачу до их. После чего рванули дальше не обращая внимания на крики о помощи в воде виднелись головы около 40 матросов и офицеров, но спасать их не было времени. Да и спасать своих же загонщиков, когда они меня уже обнаружили, не эту ж. У японцев тут своих кораблей достаточно. Пусть они спасением занимаются. Спасамогательный крейсер развернулся, сыплея искрами из стрёк своих труб, рванул к нам. Дым других на горизонте тоже начали приближаться, но мы уже уходили прочь, и ночь скрыла нас. Однако уходить далеко я не собирался. Накручивая круги вокруг японцев, высматривал новую добычу. С пленными я не общался, поручил это Альфе, сказав, чтобы делал с ними что хочет, лишь бы узнал, куда наших парней отправили. Кафицеров среди японцев не оказалось, оба обычные моряки. Неудачно вытащили, но, надеюсь, хоть что-то они знают. Следующей моей целью стал кабанчик ИВТ. Отбежав недалеко, мы включили ходовые огни, и так же, как японцы, светя прожекторами каждые пять минут с тыла, вошли в их строй, где нас снова приняли за своих, благодаря чему нам удалось сблизиться с ИВТ. К тому моменту наши минеры уже скинули в море неработающую торпеду и снова зарядили аппараты. На этот раз обошлось без неожиданностей. Мины сошли штатно и были попадания, правда, не те, что я ожидал. И ВАТЭ слабодал мину в корму, отчего начал на неё садиться, коряясь долевой борт. А второй мои минёры позорно промахнулись, не попав в ВАТЭ. Хотя, пожалуй, и к лучшему. Мина прошла мимо броненосного крейсера и попала в борт вспомогательного, который поднимал с воды моряков с Иосина. Мы к этому времени уже улепетывали на всех узлах. Я мысленно благодарил свою удачу. Нам повезло, что среди японских загонщиков было несколько вспомогателей крейсеров, ведь за них нас и принимали, когда мы изображали своих. Дальше ловить было нечего. У меня была надежда, что и в Ате утонет, а все же английская постройка. А в плане спасения торпедированных кораблей И конструкция была самой неудачной. Две мины могли с гарантией отправить его на дно, но и одна тоже серьёзное дело. Однако японцы, прекратив наши поиски, бросили все силы на спасение своего крейсера. Риу отдал приказ сопровождать повреждённый корабль в Сасеба, покрутившись в стороне и убедившись, что шансов нет, мы направились впрочь. Результаты таковы: Японцы потеряли бронепаловный крейсер, два вспомогательных крейсера, которые ушли на дно. Один от артиллерийского снаряда, второй от самоходной мины. Плюс поврежден броненосный. Стоит задуматься. Команда праздновала. Я приказал выдать им по чарке красного вина, причем минерам и артиллеристам, двойную порцию. А сам занес всю информацию по бою в боевой журнал «Фильм». Японских пленных убивать не стали, заперли в помещении, специально для этого подготовленном, в котором был даже туалет. Как выяснилось, ни черта они не знали. Нигде наши, ни об их пленении, ни о том, что китайцы за их грузовыми судами охоту ведут. Даже где находится крейсер Аки Цусима и то не знали. В общем, балласт. Только одно узнали. Неподалеку от сосеба есть лагерь военнопленных. Они видели сами. И ходили туда на экскурсию месяц назад. Любопытно. Когда рассвело, Бета уже отдыхал, а Арва у воды Волги подальше от берегов. Любая их задача за день досмотреть как можно больше нейтролов и найти углевоз с грузом для боевых кораблей. Ночные гонки не прошли бесследно для бункеров нашего судна. Скоро они покажут дно. Нужно пополнить запасы топлива, и шансы на это есть. День пролетел быстро. Были обнаружены и осмотрены шесть судов: пять нейтралов и один японец, который шёл из Шанхая. Трёх нейтралов после досмотра мы отпустили. Да один пустой. А вот другие грузы не контрабандные, дошли да они не в Японию, а вот ещё двух японца взяли. И угля, к сожалению, не было, и честно признаться, ситуация с ним уже становилась катастрофической. Тем однако, отправив на дно двух встреченных нами англичан, шедших в Японию с военными грузами, мы повели наши пост и прииск к месту встречи с китайскими контрабандистами. На груз был любопытный дерево хорошо высушенное дерево так и используют для обшивки кают или палубы боевых кораблей. Китайцы нас ждал. Прис его устроил. Свидетелей нашей встречи не было. Команды отправленных на дно английских судов были посажены на один из нейтралов. Туда же ушла и японская команда. В общем, деньги получены, судно передано китайской стороне, которая была очень довольна. Судно могло давать 16 узлов, имело водоизмещение в 3 тысячи тонн. Вполне годилось для переделки во вспомогательный крейсер. Ну, или в охотника, если китайцы будут им пользоваться в таких целях. Это, конечно, уже настоящее пиратство, но нам до этого дела нет. Они, по сути, наши союзники и вполне неплохие. Когда мы уже собирались распрощаться полне довольный друг другом подошло судно водоизмещением 1500 тонн с углем, тем самым, который был нам так остро необходим, его прислал старый китаец. Так что в остаток ночи мы не спеша, дело-то травмоопасное, занимались погрузкой. Нал этого, что теперь у нас полные бункеры и ещё несколько десятков мешков складированы на палубе. Остаток ушёл в наш трюм. Угольщик от груза мы освободили полностью, закончив работу в десять часов утра. Потом, уже двигаясь к Японии, мы долго отмывали судно от этой вездесущей угольной пыли, да и баню устроили на борту, в которой с удовольствием парились матросы. Баня была самодельная, так как на этом бывшем британском и японском судне были всего только пять душевых, а в ванной вовсе не имелось. Перед расставанием бы это... Бабшелл скоро с ним, старый китаец, вполне образованный молодой человек, учившийся во Франции. Мы с ним договорились о новой встрече с новыми координатами. Угля пока не нужно. У нас за его плату ушла половина добычи за только что проданный приз. Ну, довольно остались у него. Я сказал, что сообщу, когда снова будет нужен уголь. Того, что есть, там хватит надолго, на пару недель активных боевых действий. После этого мы расстались. Китайцы продали нам свежее мясо. Прямо на палубе были заколоты два ягненка и три десятка кур. И после бани мы устроили на борту отличный праздничный ужин. А направлялись мы к проливам, к Сосеба. Я планировал, как с тем нет, подойти к побережью военно-морской базы Японии и высадить Альфу с абордажниками. Их задача освободить военнопленных из лагеря и помочь им бежать. Ну и наших людей забрать. Я уверен, что они там. По срокам их уже должны были доставить в лагерь, даже если переправляли попутными баржами. Осадок дня Волга шарахалась от всех. А там, где мы работали вчера, японцы уже знали. Нитралы настучали и искали нас там. Зайцев ловил в станции японских военных бортов. Однако день прошел удачно, мы остались необнаруженными, и это радовало. В одиннадцать часов ночи мы были у побережья вблизи Сосеба. На горизонте, если смотреть в бинокли, можно было рассмотреть сторожевое судно, стоявшее у входа в залив. Я высадил Альфу с группой тех же добровольцев и забордажной команды, что ранее высаживались у базы англичан, и они ушли вглубь побережья, а мы направились к проливам. Я хотел очень громко там пошуметь. И уже через час обнаружил два миноносца, оба истребители. Это удача. И никого вокруг. Горизонт чист. Тут же была сыграна полная боевая тревога, и вот я уже ставил задачи офицерам, собравшимся в штурманской. Волга сопровождала миноносцы, двигаясь чуть в стороне у берега. Там ее заметить сложнее. Да и японцы шли, примерно в узлах на шестнадцати, не торопясь, явно находясь в патруле. Ходовые огни они, понятно, не включали, и, чтобы ведомому миноносцу видеть Головрова, шли очень близко друг к другу. Один раз поработали прожекторами, но это, казалось, их же грузовое судно, так что они продолжили изучать окрестности у проливов. Я же говорил своим офицерам. Только что были обнаружены два японских истребителя, Судя по их маршруту, они находятся в патруле у пролива. Работаем по ним. Один на дно. Минера это на вас. Поставьте минам глубину в метр, а не два с половиной, как у вас сейчас. Канонирам добить миноносец. Берем головной. Это явно косуми, типа Акацуки. В общем, копия нашего Ронина. Его берем на абордаж. Японцы явно не первый день в патруле. Устали, оставили бдительность, шанс есть. Для нас такой истребитель отличное приобретение, совместным мы станем куда более грозной силой. Как вы понимаете, командовать обродажом должен мой старпом, лейтерант Баталов, что принесёт ему следующий чин, награды и почёт. Однако моего старпома сейчас нет, поэтому я буду выбирать из вас. По старшинству должен идти наш орудожник Мич Иван Орлов. Однако он у нас человек новый, да и в зону боевых действий, прибыл меньше месяца назад, в общем, рано ему еще. Поэтому идет наш граф, старший минер. К тому же он один из всех вас служил на миноносцах, пусть и около года. Граф, двадцать абордажников ваши, готовьте взять миноносец, пулеметчик и вас поддержат. Используйте кран-балку и канаты как тарзанку. В общем как учились на рейде порт Артура. Обговорив подробности, я отпустил офицеров и, вернувшись на мостик, стал командовать. Наши приближения с кормы японцы прозевали, поэтому мы возникли у борта Касуми как раз в тот момент, когда подорвался и разломился пополам второй миноносец. Касание было мягким, и с помощью кран-балки на борт миноносца, по которому уже ударил пулемет, очищая палубу от расчетов, перелетели на канатах пятеро. Причем удачно. Да вошлось, без поломанных рук и ног. В форт-Артуре они так высаживались на арендованный мной рыбачий баркас. Фактически на гишон, чтобы не утонуть, если промахнуться. Налетались все. Такое развлечение и команде понравилось. Радус и мрёвом оглашали бухту рейда. Не только мои абордажники из досмотровой группы, но и обычные моряки. Высадившись на миноносец пятерка, сразу вступила в бой. Японец дернулся и ушел в сторону, но вскоре мостик был взят. Наши пулеметчики уже очистили палубу, и управление стало доступно, правда, машинное на семафоры не реагировало. Граф вернул миноносец к борту, пока его бойцы сдерживали японцев, рвавшихся из-под палубы, и хорошо поднялся, прореживал наш пулемёт и дал возможность высадиться остальным бардажникам. Скорее на носис был взят выживших пленных в количестве 18 человек, отправили в отдельное помещение на борту Волги, пока граф брал менаносец под полный контроль. Мы сбегали к месту гибели второго менаноса и подобрали с воды 11 человек, включая офицера. Первым делом тот заявил на английском Но для него честь проиграть именно мне. Это что такое было? Решив разобраться с этим позже, я взял с лейтенанта слова офицера, что он будет паенкой и засирил его в одну из кают. Форму у него забрали, обещали вернуть сухой и выглаженный, а пока по будет в халате. Врач мой осматривал японских матросов, среди наших тоже не обошлось без повреждений. Раненых не было но были сломана нога и выбитое плечо, как результат экстремального десантирования с помощью каранбалки. И черт, почти десять человек уже выбыли из-за травм и еще чуть меньше от ранений. Как оказалось, японцы действительно патрулировали до упора. Касуми ходил фактически с пустыми угольными бункерами. Утром миноносцы должны были вернуться на базу. Горизонт был все так же чист. И отойдя в сторону от места схватки, мы легли в дрейф, встали борт в борт, благо погода позволяла, и начали погрузку угля из трюма Волги в бункера Касуми. Названия мы пока не меняли, хотя флаг сменили, запасной у меня имелся. Прежний не стали убирать далеко. Я планировал использовать минонос в качестве ловушки. Будет, например, ждать Волгу перед каким-нибудь японцем. А потом атакуем со своей места, или самка с умя атакует. Это станет неожиданностью для противника. Правда, такие ухищрения можно использовать только против боевых кораблей, а против гражданских в смысле нет. Да, если не видят в течение суток, в вот такой игре можно будет забыть. Японцы будут знать, что миноносец наш. Помимо угля на борт передали мешки с рисом, Пару бочонков с рыбой, свежую питьевую воду, овощи. Как оказалось, припасами у японцев тоже было туго. На камбузе миноносца осваивался помощник Кока, теперь сам ставший полноправным хозяином. Мы же с графом обсуждали его команду, в которую требовалось без малого почти шесть десятков человек. Напомню, что у меня на Волге был полуторанный состав команды, а значит... Было из кого формировать команду для Косуми. Для начала в команду миноносца вошли Митчеван Орлов и его абордажники. Это 18 человек. Орлов на должность начальника артиллерии и минного вооружения. Он как раз и плохой артиллерист. Миньор слабый, но граф его подтянет. На должность навигатора отдал одного из двух своих. Старшего трогать не стал. Все же он в чине капитана второго ранга, а вот его зам, лейтенант, соответствовал графу по чину. Потом подпоручника по адмиралтейству из инженерного корпуса на должность старшего котельных и машинного отделения были также отобраны четыре кондуктора, пять унтеров и артиллеристы к орудиям и к обоим минным аппаратам. Получаса хватило, чтобы сформировать команду. Ве потом каторжная погрузка закончилась. Я построился их людей на палубе и слух зачитал, кто идёт на Косуми. Офицеров было мало, нужен ещё старпом, но пока эту должность займёт навигатор. Те, кого я назвал, забрали вещи и перебрались на миноносец. После этого мы разъехаться начали уборку на борту. В уголи это всегда грязное дело. В Косуми встал на место ведомого и среедивал за Волгой отправляет работать миноносцы в одиночку без видищего вроде болезенцов смысла нет но нам днём потребуется вот время его работы а ночью только помощь Волги и добивание да и честно сказать команда Косуми хоть и состояла из профессиональных моряков но только треть из них служили на миноносцах диграфу ещё предстоит постараться чтобы сбить из них полноценную команду. Вот этим он и займётся, а пока будет средовать в Кильватере Волги. Ничего, быстро команду собьёт. Тренировки с боевыми стрельбами и атаками, что может быть лучше? За остаток ночи мы встретили лишь одного японца, да и тот оказался парусником с грузом выделанных кож, проливы как вымерли. Довглуб мы и не заходили, и после того, как отправили парусник на дно, а шлюпки с его командой к ближайшему берегу, поспешили прочь. Кстати, японцы наш трофей не видели, тот держался подальше. А когда расцвело, я передал командование навигатору и ушел отдыхать. В Альфы дела тоже шли. После высадки, построив людей и понимая, что они ничего не видят в темноте, приказал идти цепочкой держать друг за друга. Старшим поставил офицера под поручика по адмиралтейству Сергея Ольгина. Тот еще на каме повоевать успел, звание получил и боевую награду имел. Поставив Ольгина старшим над колонной и описав, куда идти, пробежался по округе. В одном месте на верхушке высокого холма обнаружил пост наблюдения за морем, Обошли его стороной. Так Альфа и вёл своих людей до санного города. У них ушла на это вся ночь. Если бы Альфа был один, марш-бросок занял бы 4 часа. До так со моряками такое было невозможно. Они и к утру-то добрались до места из-за его пинков и потаrapyваний. Но добрались, хотя бойцами-матросами сейчас не были, обливаясь потом, валились на землю и пытались отдышаться. Логит на день разбили под ветвями деревьев в небольшой роще, обустроили позиции для стрелележа на всякий случай. Альфа к тому моменту уже был на холме и изучал хорошо просматриваемую бухту. На броненосце Фусо он не обратил внимания. Старьё по описанию отследил дорогу от порта к месту лагеря военных и нашёл его действительно, лагерь специально построенный, а не просто подходящее строение приспособлены для содержания пленных. На территории лагеря располагались бараки для нижних чинов и несколько десятков домиков для офицеров. Не менее пяти вышек, четыре по углам и одна у въездных ворот. Было раннее утро, на территории лагеря было пусто, все ещё спали. Я перевёл взгляд на бухту и военный порт с базами и причалами военных кораблей. Уходить отсюда Я собирался только угнав японскими наносится. Ольга с парой стребителей это отличная команда для загонной охоты на транспорт и противника. Обрица вместе работает с крейсерами Владивостокского отряда, я учёл. На тот момент Б это уже взял к суми, так что нужен ещё один. Но можно и два. Немало интереса информации я получил от японского офицера, когда на борту Волги он получил на за свою форму Бета пригласила его к себе в каюту на ужин. Как оро старался отказываться японец не стал, и мы не без интереса пообщались на его языке. Он иногда поправлял моё произношение, о чём я сам его попросил. Мол, практикуй с японском. Лейтенант не запирался и вполне откровенно отвечал на мои вопросы. Для начала я спросил о крейсере Акицусима. После ответа тот недавно прибыл проливом и ушел к Владивостоку, чтобы усилить находящуюся там блокирующую группировку. Насчет моих людей лейтарант тоже был в курсе. Крейсер сопроводил освобожденное судно в бухту Сосеба, загрузился углем и вышел к Владику. То есть мои люди должны быть в лагере для военнопленных, от которого до окраины Сосеба было километра четыре. Однако нашего судна Альфа в бухте не обнаружил, ни у военной части, ни у гражданской, где, кстати, помимо десятка японских судов стояли пять нейтралов. Видимо, японцы успели найти людей в команду и куда-то перегнали судно с неполным грузом. Треть-то мы забрали. Что по нейтралам? Как и ожидалось, три нагличанина на разгрузке, один пиндос с их матрасом на флагштоке, А пятым, к моему удивлению, было германское грузовое судно. На якоре высоко сидит, явно пустое. В бедат загрузки ждёт, когда пирса освободится. В принципе, удивляться-то и нечему. Германия и до войны вела некоторые торговые операции с Японией, но с начала войны уже на свой страх и риск. По крайней мере, я не слышал, чтобы хоть одно германское судно пострадало. Думаю, их просто мало сюда ходит с началом войны. Когда-то я сделал заказ старому контрабандисту на поиск и покупку системы сброса якорных мин и на сами мины, желая поставить ее еще на каму. Было бы здорово минировать территориальные воды Японии в воды ее портов. Однако, как раз с этим заказом, как стена. Деда-немцы не желает продавать такое военное оборудование И теперь, наблюдая за германским грузовым судном, я понимал, почему. При последней встрече со старым контрабандистом я поднял стоимость покупки вдвое, и тот обещал поискать. Обычно, когда он так говорит, то всегда находит. Я бы и не повышал цену, но пока мы стояли на рейде порта Артура, попытки усилить вооружение «Волги» у своих потерпели крах. Не было средств сброса, как и самих мин. Посредние потратили. Но молодцы! Утопили один японский броненосец и один броненосный крейсер. Честь им и хвала за это. К сожалению, порт Сосеба на истребителе был пуст. Были три миноносца, но это рухлядь для охраны порта и прибрежных вод, не более. Поэтому Альфа высматривал что-нибудь другое. Кстати, броненосный крейсер и в АТ японцы все же довели... И си-джасон стоял на якорной стоянке на мелководье, выжидая своей очереди в сухой док. Крейсер имел сильный крен, частично обдашивший пробоину, и там велись какие-то работы. А вот кораблей адмирала Уриу я тут не вижу, видимо, продолжают охоту. И всего, что находилось в бухте, фактически пустой, даже канонерок не было. Интерес представлял только один боевой корабль Вот его стоило брать. Это был «Авизо», «Яй-яй-яма», полторы тысячи тонн водоизмещения. Пусть корабль устаревший, боевые марсы сняты, но прошел модернизацию. Котлы поменяли, может на пределе дать 21 узел. К тому же артиллерия не сравнит с «Волгой». Три 120-мм орудия, 8 47-мм и два торпедных аппарата. Вполне неплохой напарник к Волге. В общем, вполне себе вариант. Утро плавно переходило в день. Альфа уже спланировал следующую ночь, когда всё решится, и отправился на боковую. Лежанку и его бесценный денщик уже подготовил, часовые наблюдатели были выставлены. Был приказ: ястретом на них надгрёться, брать в плен и связывать, потом отпустим, когда уходить будем доставив связанными, чтобы успеть и наших освободить, я визу угнать. А с нашими нужно что-то решать. По размерам лагеря ясно, что народу там немало, около тысячи. Но это если по строениям судить, может быть, и меньше. Хм, а ведь если и верить рассказам пленных, Эссона взяли в плен, а не тут ли он? Те двое матросов с собачки были не в курсе». Главное, следующая ночь всё решит, а пока отдыхать до блаздеца отправлялись спать. День прошёл на удивление благополучно, да и погода радовала. Пока Альфа отдыхал матросы из захоронения, которые менялись каждые 3 часа, взяли троих местных жителей, решивших посетить рощу и именно в этот день их аккуратно в пеленали и вложили в рядков в кустах. Кообоши день ничем и не запомнился. Да все спали, кроме дежурных. А японцы оказались из одной семьи, двое подростков, которых мать послала за хворосства, и сама мать, обеспокоенная пропажей детей. Роща принадлежала месту феодалу, и сбор дров без разрешения был запрещён, так что по сути детишки были браконьерами. Обращались мы с ними вежливо. Бэты с командой Дежале на Волге за горизонт и терпеливо пережидали световой день. Граф на борту Минаносса, по совету Бэты, устроил несколько тренировок, больше для того, чтобы каждый матрос знал свой пост и что делать в той или иной ситуации. После тренировок И эта команда тоже отбыла ко сну, только вахтенные остались. Всё же люди почти всю ночь работали, серьёзно вымотались. Встали по сигналу по будке. После завтрака на борту минасса прошла ещё одна тренировка. А на Волге заканчивали уборку. Матросы работали швабрами, отмывая судно от остатков угольной пыли. Думаю, его старшего родиста Зайцева, который за военные подвиги и службу получил, по-моему, ходатайство в звании прапорщика по адмиралтейству, и, благополучно сдав экзамен, перешел в благородие. Это уже когда мы «Волгу» получили. Были три помощника, так что эфир прослушивался круглосуточно. Отслеживали военные станции на дальности нашей радиостанции. Одного из его помощников я направил радиста на Косуми. Был вечер. Бета стоял на палубе «Волги», наблюдая. Как носится вокруг меноносец графа и прикидывал, что делать дальше. Освободить пленных не проблема, а вот как эвакуировать? На визу всех не вывезти. Я думаю, арфе стоит отобрать две сотни моряков, включая наших освобожденных людей, которые станут командой и захватить на визу, желательно тихо. Это сложно, но возможно. А при выходе торпедировать недобитый нами броненосный крейсер Вряд ли утопим, глубина не велика, но ремонтировать его японцы будут куда дольше. Остальных освобождённых бледных отправить с проводником к берегу на место высадки Альфы, где Волга их и подхватит. Всех на борт не возьму, так что желательно заботиться приобретением к тому моменту пары призов, на которых и отправить их в Артур, причём хорошо бы сопроводить, иначе перехватят. Но и не мергать у Артура, а то загонят на рейд. И прощай, моя охота. Заодно они передадут Макару рапорты по последним нашим действиям, чтобы тот в курсе был. Ну и можно будет потрепать, блокируя ещё Артур группу, внезапно её атаковав, а ещё захватить для Альфы миноносить из класса истребителей. Вещь нужная. Эх, мечты, мечты. Да ведь всё может получиться. Но ну, кроме использования Авиза для торпедирования крейсера, на шумев мы потеряем возможность покинуть бухту и выйти в открытое море. Нас расстреляют и боевые корабли, и береговые батареи. Да и сторожевое судно на входе в порт тоже стоит учитывать, хотя его может взять на себя Волга. Так что если удастся захват тихою и вкрадку Сема Авиза с якоря и уходим отсюда под покровом ночи. Когда стемнело, Бета вернулся к берегам Японии и направился в сторону Токио. Я искал призы, на которых можно было бы вывести пленных. Со стороны столицы обычно идут неплохие призы, а пока искал, пустил на дно три рыбачьих баркаса. С рыбаками постарался миноносить. Ну как раз для него работа. Грав с командой активно осваивали корабль. Причём ничего подходящего не встретилось кроме вспомогательного крейсера, который был удачно торпедирован Касуми. Пока я отвлекал его стороной от цветами огня, миноносец подкрался темной тенью от берега и пустил мину. А виза, которой присмотрел Альфа, на месте не оказалась. Видимо, ушел днем. Мы не вели наблюдений за городом. Сопка рядом с рощей лысая, как плеш Ленина. Можно заметить издалека. Да, и смысла особо не было. Люди отдыхали. В общем, Авиза пропал, ничего нового не было, так что нам осталось только всем вместе идти к берегу, где нас подберёт Волга с призами. Призы уже нужны были срочно. Уже удалось выяснить, где находится пост наблюдения, альфа их снимет, и мы сможем незаметно забрать своих людей и других пленных и также незаметно уйти. После разворов и завтрака в Сухометку Даже костра не разводили. Горопа под командованием альфы выдвинулась к лагерю. Часовых альфа снял сам, как и патруль из двух солдат, обходивших лагерь. С охраной на вышках было сложнее, ну и тут справился. Хоть это и заняло почти час. Тут поди, оббеги все, по-тихому поднимись и сними охрану, при том, что те хоть нуд не спали. Разве десять замирал на ступеньках, пережидая пока часовые, чутко реагирующие на скрип или другой звук, прекращали крутить головой и тревожно прислушиваться. Два фонаря освещали плац у бараков, и их сами. Но не более, что позволял Альфе действовать довольно вольготно. Но вот охрана снята, ворота открыты, и моряки оказались на территории лагеря. Стоит отметить, что казарма охраны была за территорией лагеря, Но окна и вход в неё находились под прицелом десятка моряков, под командованием подпоручика, и оба рычных пулемёта тут же стояли на сошках. Так что мало охранения не покажется, если решить нам помешать. Дежурный наряд дежурки матросы взяли сами, просто поколотив их. Получилось чуть шумно, но и японцы живыми остались, только побитыми и связанными. После этого Открыли вторые ворота и уже оказались непосредственно на территории лагеря, открывая бараки и пробуждая спавших там узников. Я же прогулялся до домиков офицеров, они там по пятеро зыли, у каждого своя комната. — А молодцы, японцы! Я в ответ тоже был милостив. Работал по-японцам жестко, но трупов не было. Через десять минут я, пребывая в ярости, был готов наделать этих самых трупов. У Альфы вырвалось несколько крепких словечек, а матросы вовсе не стеснялись и матерились от души. Причина проста. В лагере не было ни одного моряка, их содержали в другом месте. Военные русские моряки рядом с военно-морской базой Са-Цеба, и японцы не идиоты держать их рядом, а мало ли побег. В лагере находились только армейцы и другие представители сухопутных войск. Нижние чины подрабатывали, основная пайка была скудная, работая грузчиками в порту. Их отводили туда утром к колонной, а вечером приводили. Японцы не могли нарадоваться на крепких грузчиков. Дополнительная пайка была солидной, добровольцев хватало, бежать не пытались. А куда с острова сбежишь? Нам обрадовались, как родным. Но не все, не все. Кто-то устал от войны. Тот, как пять офицеров, дал слово чести не бежать и не участвовать в этой войне. Поэтому остались в своих домиках и не пошли с нами. Их данные я записал. Нижние чины я забрал в приказном порядке. Правда, по пути к берегу я видел, как некоторые покидали колонну, скрываясь в темноте, с тем, чтобы вернуться в лагерь, где их все устраивало. Такие было с тридесятка, и я их не останавливал. Я им там оставил мину замедленного действия. Ох, как ударить по ним, пожалеть, что остались. Мало того, что охрана побита, так я, чтобы выяснить, где мои моряки, похитил коменданта лагеря в звании капитана. Он офицер, ветеран, без ноги. У меня не было времени пообщаться с ним, поэтому мои матросы связали его и захватили с собой. Вот за него, японцы, этих бегунов, если не выпотрошат, то близко, и ни о какой вольной жизни, как раньше, и мечтать не стоит. Старшим был офицер в звании полковника, причем знакомый, встречались в офицерском собрании в Порт-Артуре, где он был с супругой, меня с его дочерью знакомили. Хм, хотя это Бета там был. Полковник пытался напомнить, и мне пришлось пояснить, что это был мой брат. А полковник был из дивизии почившего генерала Фолка. Построив освобождённых, которых было около полутора тысяч, мы повели их в сторону побережья, точнее повели офицеры, а Альфа шёл впереди. Ему ещё нужно было снять пост наблюдателей. Вести в темноте такую толпу невозможно, так что зажгли три десятка факелов, худо-бедно освещавших дорогу. Факелы позволяли держать высокую скорость движения, Но наблюдатели с холма могли и заметить. Бы так тому времени смог остановить вполне неплохой пассажирский лайнер. Это был второй лайнер за всю войну, что я видел у японцев. Редкая штука. В основном были грузопассажирские суда. Лайнер должен вместить всех. Доだк он был полон пассажиров, некоторые из которых были иностранцами. Это не смутило меня, и всех пассажиров прямо с вещами Они высадили на берег. Сейчас это тут небольшая бухта и берег пологий, волны слабые, что позволило пассажирам спокойно покинуть шлюпки. До этого тем приключение. До ближайшего населённого пункта доберутся сами. Ланнер взят, но ещё переводят на берег команду и пассажиров. А наша перегонная команда свайват его, так что альфа вёл людей, а об этом уже пазвал к месту встречи. Альфе до места высадки идти еще почти час, и я безжалостно поторапливал пассажиров с высадкой, несмотря на их возмущение. Мы успели до рассвета. Пока «Волга» сторожила лайнер, граф на миноносце побегал вокруг и смог остановить грузовое судно в три тысячи тонн водоизмещения с грузом припасов и взял его призом. Средуя моему примеру, Не стал связываться с японцами, а высадил их на берег и подогнал судно к нам. Пришлось сформировать команду, чтобы вернуть людей, графа на миноносец. А припасы пригодятся. Если что, продадим трофей китайцам. У нас это дело уже почти на поток поставлено. Альфа снял наблюдателей и, ожидая на берегу Бетту, успел пообщаться с комендантом лагеря. Вполне вежливо. Об этом просил полковник, отзывавшийся о коменданте с заметным уважением. Оба ветераны, оба в китайскую кампанию ранены были. Капитан вон, ногу потерял. Комендант и рассказал, где лагеря моряков. Вообще на территории Японии всего было пять лагерей для военнопленных. Самый крупный у сосеба. Мои ребята были тут, но как на пересыльном пункте. И два дня назад с железной дорогой были отправлены к другому лагерю у Токио. — Что ж, побывам и там, а капитана с собой возьмем, чтобы он не стал источником информации об этом моем интересе. Альфа интерес не демонстрировал, и людям своим приказал молчать в тряпочку. Не зря, вон сколько бегунов было, хотя утечка вполне вероятна. В лагере после того, как была снята охрана и взяли коменданта, Аккуратно вскрыли дверь казармы и оружейку, после чего сорок моряков просто скрутили сотни японцев в спавших койках. Без оружия шансов у тех не было. Удалось вооружить сто сорок бывших пленных, в основном из профессиональных военных, среди которых были казаки, драгуны, артиллеристы. Полковник как раз был артиллеристом. Иначе говоря, оружие разошлось по офицерам, унтерам и казакам. Низшим чинам фактически ничего не досталось, на один взвод хватило из проверенных солдат и всё. Полкоownik пока мы свои ждали, курировал из этого сборища нормальное воинское подразделение из двух батальонов, назначив командиров. Ну а когда подошла Волга с призами, то едва успели до рассвета с погрузкой, хотя задействовали все шлюпки. Пусть мы взяли чисто пассажирское судно, однако все же оно было небольшим и вмечало едва ли семь сотен пассажиров с перегрузом, если размещать в коридорах и в любом доступном месте, могло взять вдвое больше. Поэтому второй приз с продовольствием. Армия в Корее хотела кушать каждый день, и не по одному разу. Точно пригодился. На него отправили две сотни с двумя офицерами. Кого куда, Бета распределил, еще когда они перегоняли призы к месту высадки. Мы едва успели уйти. Японцы вполне могли рассмотреть на рассвете наши дымы на горизонте. Надо рассказать, полковник был достаточно категоричен. Бета пообщался с ним на лайнере, куда ему пришлось перейти, потому что полковник отказывался оставлять своих людей. В завтам и их планах освободить наших пленных у Токио, Он не сказал ни слова против, но попросил поскорее доставить его и, и бывших военнопленных в Артур, не желая болтаться с нами в море, пока мы решаем вопрос с моими людьми. Ну, или отправить в Шанхай. Судно, как приз, будет интернировано, постоит рядом с Маньчжуром, а они поездом в несколько групп будут отправлены в Артур, пока тот не блокирован. Консул в Шанхай об этом позаботится». Надо сказать, что я и сам был не прочь избавиться от балласта, и едёй в Шанхай это то, что нужно. На скорости в 13 узлов, ориентируясь на самый медлительный из наших судов, которым оказался грузовоз с припасами, мы пошли в Шанхай.